Глава 2. На следующий день они продали свою добычу в порту соседнего острова. Кракен был небольшим кораблём, не предназначенным для того, чтобы возить на нём весь улов, и мясо продавали свежим. После этого команда направилась на север, к дальним шхерам, где ещё не стаял весь лёд. Там иногда встречались крупные киты, горбатые и полярные, а моржи с тюленями становились лёгкой добычей охотников. Шелки не вышел с остальными на берег. Он остался на борту Кракена и молча наблюдал за моряками с носа корабля. Ему было чуждо поведение этих людей. Они смеялись, пили и весело переговаривались, сдабривая речь крепким словцом. А ведь и суток не прошло с тех пор, как они убили четырёх безобидных умных существ. Терзание Шелки заметил лишь его тесть, Джон МакКрэкон, но даже не попытался утешить юношу, А сказал, как обычно, мол, скоро привыкнешь. «Убьешь одного, и тебе сразу полегчает», — обещал он. «Меня заработает ты уже видел. Стоишь на лодке крепко. Скоро наловчишься не хуже моего, даже не сомневайся. А как познаешь сладость успеха, станешь настоящим охотником. Мужчиной, твердым и уверенным в себе, а не по-женски нежным». Шалки не мог слушать о сладости убийства, не зажмурив глаза, и сомнения его лишь росли. За следующие три недели Кракен забрал жизни двух гринд и четырёх китовых акул, трёх взрослых и одного юнца. Шалки ни на кого из них не смог поднять руку, и всякий раз его прикрывал китобой, оставляя зятю обработку туши. Убитых разделывали и варили в медных котлах для вытапливания сала, Задача была тошнотворная, но даже её шелки предпочитал компания охотников. В одиночестве ему не приходилось скрывать своего отвращения, и он мог спокойно горевать по утраченным жизням, не привлекая к себе лишнего внимания. Как выяснилось, китовый жир ценился больше акульева, особенно если то было крупное животное, а не касатка или гринда. Жир высочайшего качества получали из горбатых и полярных китов, обычно самцов, которых ловили в холодных водах на самых северных шхерах, оплетённых ледяным кружевом. Шалки пробирала дрожь от одной мысли о том, чтобы убить одного из этих величественных созданий, которые могли жить веками и пели ему из открытого моря. И хотя он старался избегать остальных матросов, они замечали его колебания и смотрели на него с презрением, «Следующий раз не робей», — предупредил его китабой. «Я покажу тебе, куда бить. После этого ты станешь одним из нас и заслужишь наше уважение. Сначала ведь всё так хорошо шло. Ты быстро привыкал к морской жизни. А теперь ведёшь себя так, словно остальные чем-то тебя хуже. Напыщено, отстранённо. Охотники на китов — они как братья. С ними так нельзя». Шелки чувствовал себя одиноким, а вовсе не частью клана. Но тесть настаивал. «Ты не сможешь с ними сблизиться, пока тебя считают замкнутым и заносчивым, сынок. Ты им не нравишься, и они тебе не доверяют. Мало того, что ты ни с кем не общаешься, не пьешь и не смеешься вместе с ними, так еще и не приносишь добычу. Они уж начинают поговаривать, что ты лежень». «Лежень?» — переспросил Шелки. Да — Да-да, иными словами, Трутень — бездельник. Тот, кто впустую с нами плавает, и проку от него никакого. Лежень на корабле — плохая примета. И с ним расправляются жестоко, сразу тебе говорю. Лучше делай всё, как я сказал, и старайся влиться в команду, а не то пожалеешь. «О чем — О чём вы? — растерялся Шелки. — Китобой сощурился. Знавал я одного моряка. Лежня, который приносил неудачу и считал себя лучше других. Якобы он слишком хорош, чтобы пить с остальными и марать руки убийством. Однажды его разбудили посреди ночи, сорвали с него одежду, связали по рукам и ногам и таскали по палубе в цепях. Скоро он весь был в крови, но капитан не вмешивался. Он понимал, что не стоит... «Поверь мне, мужчины с островов не жалуют тех, кто держится особняком. Поэтому я и советую тебе завоевать их расположение ради моей дочери и вашего будущего сына». Шалки серьезно обдумал его слова. И хотя он не почувствовал в них и тени заботы, все это время тесть относился к нему с добротой. К тому же молодого человека в самом деле ждала молодая жена, и он должен был зарабатывать на хлеб для своей семьи. Вполне возможно, что его память никогда не восстановится, да и в любом случае ему не следовало забывать об ответственности. Тем же вечером, вместо того, чтобы сразу отправиться на свою койку, он остался провести время с моряками. Вливал в себя жгучий алкоголь, смеялся над шутками, которых не понимал, аплодировал историям убийства. Шелки проснулся на рассвете с головной болью и с горлом, и первое, что он услышал, был крик смотрового — milhões Ките